— Если бы это был сын моего брата, — сказала мисс Мердстоун, — у него, несомненно, был бы совсем другой характер. — Или если бы его мать была жива, он бы тоже работал в этой почтенной фирме, не так ли? — спросила тетя, глядя на мистера Мердстоуна. — Я уверен, — холодно сказал мистер Мердстоун, — что Клара никогда бы не стала оспаривать мое решение или решение моей сестры. Бедная Клара! сказала тетя. «Что еще вы намерены мне сообщить?» «Только это, мисс Стротвуд», ответил он. «Я приехал, чтобы забрать Дэвида обратно, воспитать его подобающим с моей точки зрения образом и вести с неба с ним так, как я считаю нужным. Я здесь не для того, чтобы давать обещания о том, как я буду с ним обращаться. Вы, видимо, намерены ему помочь, но я должен предупредить вас, что если вы встанете сейчас между мной и ним, вы останетесь там навсегда. Я приехал, чтобы увезти его. Он готов ехать. Если нет, с этой минуты двери моего дома для него закрыты. Он должен ехать сейчас или никогда. Тетя выслушала эту речь с предельным вниманием и с прямой спиной, сложив руки на коленях и неотрывно глядя на оратора. Затем повернулась ко мне. «Дэвид», — сказала она, — «ты готов поехать с мистером Мэрдстоуном?» «О нет!» — закричал я. «Они меня не любят и всегда обращались со мной плохо. Они сделали маму несчастной из-за меня. Никто не может представить, как я страдал, когда с ними жил. Пожалуйста, прошу вас, позвольте мне остаться с вами». «Мистер Дик» сказала тетя, поворачиваясь к джентльмену, не сказавшему за все это время ни слова. «Что мне делать с этим ребенком?» Мистер Дик задумался, выразил на лице сомнение, просиял улыбкой и ответил. «Сейчас же снять с него мерки для костюма!» «Превосходная идея!» — крикнула тетя и, притянув меня к себе, сказала мистеру Мертстоуну «Вы можете уехать, когда пожелаете!» Я намерен держать мальчика при себе. Если он столь плох, как вы сказали, в крайнем случае я всегда смогу поступить так же, как вы. Но я не верю ни одному вашему слову. Думайте, я не знаю, во что вы превратили жизнь его несчастной матери. Не знаю, каким горестным и злосчастным был для нее тот день, когда вы впервые появились в ее жизни, улыбаясь и смотря восхищенными глазами. «Но потом вы замучили ее своей жестокостью. А теперь прощайте оба. И, мисс Мэрдстоун, если вы снова проскачете на лошади по моей лужайке, я собью с вас шляпу и растопчу ее ногой». Мэрдстоуны уже стояли на ногах и тут же продвинулись к двери. Мистер Мэрдстоун побледнял от бешенства и дышал так, будто долго бегал. Мисс Мэрдстоун взяла брата под руку, и они вдвоем вышли из комнаты, а затем и из дома, в то время как я повис у мисс Бетси на шее и поцеловал ее. Затем пожал руку мистеру Дику, который в ответ многократно пожал мою оглушительно хохоча. Я благодарил свою тетю снова и снова, говоря о том, как я счастлив, что у нее остался. В тот же день она купила мне кое-какую новую одежду и заказала у портного полный гардероб. Так я начал новую жизнь в новом окружении. Теперь, когда моим сомнениям был положен конец, я чувствовал себя как во сне. Тетя и мистер Дик стали моими опекунами, а симпатичный домик – моим домом.